Жаркий приём. Из самолёта мы могли попасть в настоящую баню. Воздух на улице раскалился до 47 градусов. Хорошо, что нас по рукаву проводили сразу в аэропорт. И до таможни мы шли единым потоком. А на досмотре пришлось разделиться. Егор уже бывал в ОАЭ, и ему было достаточно приложить свой паспорт к турникету. Это чем-то было похоже на прикладывание пропуска. К считывателю на входе в офисное здание, только с экраном, в который надо было смотреть. Мы с Вероникой прилетели в Эмираты впервые. Да что там в Эмираты? Мы и в Турцию-то никогда не летали. Паспорта сделали, а денег на отдых не накопили. И теперь мы шли в отдельной очереди прибывших в ОАЭ впервые. Вместе с другими пассажирами мы с Вероникой двигались в лабиринте из ограждающих лент к полукруглым столикам. Они были похожи на стойки рецепции в отелях, только с небольшими мониторами, повёрнутыми к туристам. Егор прошёл контроль гораздо быстрее нас, и когда мы с документами пересекли черту, ждал нас уже не один. Возле него стоял мужчина в традиционном восточном одеянии. «Мне всегда казалось, что арабы в белых длинных платьях не могли выглядеть внушительно, на них же женская одежда. Но тот, кто стоял лицом к Егору, точно был мужчиной. Опасным мужчиной. От него за версту веяло богатством и властью, а ещё опасностью. Он смотрел с приветливой улыбкой, которая могла обмануть многих». Но взгляд хищника отрепетированный изгиб губ скрыть не мог. Мне хотелось спрятаться за спину Егора в прямом смысле этого слова, но мужчина меня опередил. Он шагнул в мою сторону, словно объявив охоту, протянул ладонь для рукопожатия и представился по-русски. «Здравствуйте, я Исса». Чёрные глаза, неприятная улыбка. Он первым протянул руку, и не ответить взаимностью было неприличным. «А ответить? Это мусульманская страна, и телесный контакт запрещен? Или нет?» Я растерялась, но на помощь мне успела прийти дочка. Она шагнула навстречу арабу и протянула свою ручонку. «Здравствуйте! Я Вианитька!» Мужчина моргнул, склонился к дочке и пожал её ладошку. а она тут же задала свой вопрос. «А почему в пятице?» Исса удивлённо посмотрел на Егора и, перейдя на английский, спросил, что сказала эта очаровательная девочка. «Это моя дочь, и она назвала тебе своё имя. Её зовут Вероника, жену зовут Дарья. Они обе рады с тобой познакомиться. И если официальная встреча в аэропорту окончена, предлагаю поехать в отель». Исса моргнул, словно не ожидал такого поворота. Продолжил тоже по-английски. То, что я успевала понять, было невозможно собрать в единую конструкцию. Уважение, гости. Дальше. Дом с кухней. Егор что-то уточнял. Исса отвечал уверенно. В мою сторону он бросал колкие взгляды. Я прижала Вероничку ближе и крохотными шажочками переместилась за широкую спину Морозова. Когда мужчины договорились, молча двинулась за ними в сторону выхода. «Теперь я прекрасно понимала восточных женщин. Пусть эти дикие люди сами выясняют отношения. Мне за спиной очень даже уютненько. Мне вперёд рваться не с руки. Я тихонько постою сзади, с дочкой поиграю. Что для этого надо? Ходить в паранже? Прекрасно. В ней я буду незаметной». Никто не будет тянуть ко мне руки и сверлить взглядом. Отличное решение, и одежда великолепная. И это я всего ничего несколько минут в Эмиратах. Тут воздух такой одуряющий, или в чём секрет? Садилась в самолёт вполне цивилизованным человеком. Специалистом хорошим, работающей женщиной. А тут за две минуты превратилась в перепуганную лань. «Пойдём, Даш, я тебе в машине всё объясню». «Вывел меня из раздумий Егор. Наш багаж уже в машине. Попробуй посмотреть вокруг, тут красиво». И улыбнулся. Он был даже выше сы шире в плечах и мощнее. Но таким страшным не был даже в ярости. Всегда был мужчиной, с которым спокойно. С которым может быть по-разному. Но страшно до ужаса не было никогда. Даже когда он меня презирал. Даже когда считал неверной женой. Сейчас, например. Но я всегда была уверена, что не ударит, не сломает, не уничтожит. Только сама. И я улыбнулась в ответ. А он кивнул и мне, и Иссе, и мы двинулись настоящей восточной вереницей. Араб шёл первым, Егор чуть в стороне и сзади. За ним мы с Вероничкой, след в след. А потом нас проводили к белому навороченному джипу европейского концерна. Объяснили, что багаж уже получили и загрузили. Для Вероники в машине было установлено детское кресло, причём оно выглядело как самостоятельный летательный аппарат с кучей датчиков и кнопочек. Дочка даже заподозрила, что это карета. Мы даже смогли посмеяться по этому поводу. А потом усадивший нас в машину водитель тронулся с места. И мы помчались. Машина ИСы была такой же марки и цвета. Представитель принимающей стороны ехал впереди, но каждую секунду я помнила о его присутствии. Расстояние между автомобилями не увеличивалось. Они двигались на большой скорости, словно связанные невидимым канатом. За окном мелькали пальмы, проносились песчаные пейзажи. На горизонте появился город сверкающих небоскрёбов. Я во все глаза смотрела на блестящие, на солнце башни. представляла себя рядом с ними крохотной песчинкой. Казалось, что мы прибудем туда уже через несколько минут. Но мы не поехали в город. Водитель первой машины, а за ним и мы, свернул в сторону и уже через несколько минут въехал за высокий забор с современными воротами. Внутри был настоящий оазис. Всюду зелень. Не только пальмы, но и аккуратные кусты, газон. И даже пушистые стриженные кустарники с топиариями из цветов в форме животных и птиц. Вероника хлопала в ладоши и была готова выскакивать из машины на ходу. Но умное кресло не дало ей даже чуть сильнее сдвинуться вперёд. Я положила ей на плечо свою руку, и дочка поняла, что надо просто подождать. Огромные джипы подкатили к самому крыльцу с высокими колоннами. Водитель помог нам выбраться». Вынул и занёс в прихожую наши чемоданы. Исса попрощался за руку с Егором. Нам, стоящим за спиной Морозова, только кивнул. Исса предложил чувствовать себя как дома. Напомнил, что уже сегодня вечером будет ждать нас на световом шоу у поющих фонтанов. Снова раскланялся и уехал. И только тогда, когда за его джипом закрылись ворота, я смогла выдохнуть с облегчением. Надолго ли?